Элиан Тарс. Аномальный наследник. Абаленский. Седьмая книга серии. Глава 1. Как же быстро летит время. Оглянуться не успел, а уже сидит серед...